Олимпиада в Монреале. Это была моя первая Олимпиада, если не принимать во внимание Зимние Олимпийские игры 1928 года, где я была только зрителем. Как обладателя почетного Олимпийского диплома меня пригласили в Канаду в качестве гостя. Камеру я, конечно, взяла с собой. Как прекрасно фотографировать без всяких обязательств. Незабываемые дни, проведенные в Монреале. Для Хорста я получил удостоверение пресса, а у меня было место на трибуне для почетных гостей. К тому же ко мне прикрепили очаровательную сотрудницу, которая водила меня по местам соревнований и показывала достопримечательности города. Но, к сожалению, не хватало времени, чтобы посмотреть даже самое важное. Каждая минута была расписана. Еще до открытия игр меня опросили об огромном количестве интервью. Режиссер Жан-Клод Лабрикю, который официально снимал Олимпиаду, взял меня с собой и с гордостью демонстрировал новейшую аппаратуру. Перед началом игр «Олимпийское небо» омрачили политические разногласия. Многочисленные африканские страны бойкотировали игры. Это был протест против участия Новой Зеландии, чья команда регбистов незадолго до этого предприняла турне по Южной Африке. Из 120 заявленных наций на стадион вступили только 94. Торжественное открытие праздника было организовано блестяще. В яркую солнечную погоду королева Елизавета, одетая во все розовое, открыла Олимпиаду. У меня было идеальное место, с которого я сделала удачные снимки. Когда я думаю об этом дне, то вспоминаю забавный эпизод. Рядом с моей ложей сидели представители элиты – гости правительства. Среди них я увидела приятного мужчину, которого приняла за канадского премьер-министра Пьера Трюдо. Я сфотографировала несколько раз его и эффектную даму, сидящую рядом. Когда он ушел, я по-английски спросила даму, которая с улыбкой наблюдала за мной, «По какому адресу можно послать фотографии?» Ее ответ по-английски же, «Пожалуйста, пошлите фотографии в наш город». Она приняла меня, вероятно, за английского или американского репортера. Вечером, просматривая с Хорстом проявленные пленки, я сказала, что представляла себе Трюдо не таким молодым. Смеясь, Хорст сказал, «Это же не Трюдо, это наш мюнхенский бургомистр кронавитер Примечание. кронавитер Георг родился 1929-й, немецкий политик СДПГ. В течение 15 лет являлся обербургомистром Мюнхена с 1972 по 1987 годы. Фотографии я не послала, они до сих пор у меня. Через несколько дней, когда я наблюдала за соревнованиями, из-за моей персоны опять разыгрался скандал. Члены одной влиятельной организации в жесткой форме заявили протест канадскому Олимпийскому комитету и министру труда и иммиграции против моего присутствия. Они утверждали, как это было написано в местных газетах, что мое появление оскорбляет всех канадцев. Меня нужно тотчас же депортировать, так как, дословно, ее философия оскорбления олимпийского духа. И меня сделали ответственной за преступление Третьего Рейха. Но как и в 1972 году, когда английская Санди Тайме дала решительный отпор заявлению еврейской общины на Олимпийских играх в Мюнхене, так и теперь, в Канаде, эти нападки не нашли поддержки широкой общественности. Через несколько дней после этого демарша я получила вместе с другими почетными гостями приглашение канадского правительства. Специальным самолетом мы должны были лететь к Джеймсу Бэй Ю. в Северную Канаду, где наряду с арктическим пейзажем могли бы осмотреть современные промышленные предприятия. К сожалению, в последний момент из-за плохой погоды эта экскурсия была отменена. Перед отъездом из Монреали я стала гостью ток-шоу, которое вела самая знаменитая канадская тележурналистка. Рядом со мной сидели выдающиеся гимнастка и золотая медалистка маленькая румынка Надя Каманечи. Примечание. Каманечи Надя родилась в 1951 Румынская спортсменка, чемпион Европы 1975 года. Живет в США. И Жан-Клод Лабрикю, режиссер канадского олимпийского фильма. После этого состоялось долгое прощание со старыми и новыми друзьями.